Чуть пожав плечами, Ли подхватил обоих котят на руки и, осторожно положив их в машину, уселся сам. В ту же минуту туда запрыгнули и кали. Быстро обнюхав котят, она посмотрел на Ли и тихо рыкнула. Усмехнувшись в ответ, Ли запустил двигатель и, развернув машину, помчался обратно в обитель. Ближе к ночи, когда подростки покончили с делами, как обычно собрались, чтобы обсудить дела на следующий день, под скалы подлетел знакомый всем вездеход и подростки дружно ахнули, увидев, кто вылез из него помимо мастера. а Кале и её детёнышах давно уже ходили легенды по всей долине, но увидеть их подросткам довелось впервые. Любопытные малыши тут же бросились обнюхивать подростков и знакомиться со всеми подряд. Внимательно следя за реакцией ребят, кали замерла, словно из вояния. Очень скоро подростки забыли о матери с улыбками и смехом, играя с малышами. Убедившись, что ее отпрыскам ничто не угрожает, Калли встряхнулась и, тихо рыкнув, легко взлетела на скалу. Качнув головой, Лимми тнулся следом за ней, но пока он поднимался, Калли успела проскользнуть в его комнаты и, напугав Юсту, принялась тщательно обнюхивать кровать Рея. Вбежав в комнату, Лимми мимоходом успокоил жену и, присев рядом с пантерой, тихо прошептал. «Найди хоть что-нибудь, подружка, дай мне хоть какой-то след». Отвечив ему быстрым взглядом, Калли вышла из комнаты и решительно направилась в долину. Недолго думая, Ли поспешил следом. Пантера уверенно привела его к торговому дому, после чего, немного покрутившись у озера, уверенно двинулась в сторону ближнего выхода из долины. Растерянно покрутив головой, Ли бросился следом. Пантера вывела его в пустыню, но уже через несколько сотен метров остановилась и, покрутившись на одном месте, села. Подойдя к ней... Ли присела рядом и, обняв ее за шею, тихо прошептал. «Значит, он ушел в пустыню? Но как? Кто мог вывезти его? А главное, зачем? Что мне теперь делать, Кали? Как найти сына?» Тихо заурчав, пантера потерлась мордой о его плечо и лизнув щеку, сделала пару шагов в сторону долины. Стивнув, Ли поднялся и, потрепав пантеру по мощной шее, вздохнул. «Ты снова права, девочка. Теперь нам остается только ждать». Если его украли, то тот, кто это сделал, скоро объявится. А если он ушел сам, то искать его в пустыне бесполезно, здесь слишком много дорог. В обитель он вернулся, когда уже совсем стемнело. Подростки подняли обоих котят на скалу и, устроив им уютное гнездо из ветоши и старых мешков, напоили их молоком. Как обычно, гнездо для пантеры и ее малышей оказалось в кабинете Ли. Устало опустившись в старое кресло, Ли мрачно посмотрел на жену и тихо сказал. Он в пустыне. С кем он ушел и кто помог ему выбраться из долины, я не знаю. Как не знаю, зачем он вообще туда пошел. Теперь нам осталось только ждать. «Чего ждать?» — выкрикнула юста снова заливаясь слезами. «Известий. Если его украли, то чего-то потребуют, а если он решил узнать что-то новое, то вернется с тем, кто его увел. В любом случае носиться по пустыне, не зная даже направления, глупо». «Значит, наш мальчик будет страдать от жажды где-то в этой проклятой пустыне, а ты будешь тупо сидеть на заднице и ждать неизвестно чего?» — завопила девушка, яростно размахивая кулаками. «Если бы ты слушала меня и делала то, что я говорю, этого вообще не произошло бы. И хватит орать, я не глухой!» — рявкнул в ответ Ли, грохнув пудовым кулаком по столешнице. Как и следовало ожидать, старый стол не выдержал такого варварского обращения и развалился пополам. Растерянно, посмотрев на его бренные останки, Ли безнадежно махнул рукой и стремительно вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Испуганная его вспышкой, девушка даже забыла, что собиралась плакать. Растерянно, переведя взгляд с разбитого стола на дверь, за которой скрылся Ли, она неожиданно охнула и выскочила следом за мужем. Лиана нашла там, где ожидала, на краю скалы, куда они приходили все вместе. Сидя на краю скалы, он смотрел в пустыню остановившимся взглядом. Осторожно подойдя к мужу, Юста пристроилась рядом и, ловко забравшись к нему подмышку, прошептал, прижавшись щекой к его груди. — Прости, я действительно дура, просто я очень волнуюсь, он ведь еще такой маленький. — Я тоже волнуюсь, но этот сорванец знает и умеет намного больше, чем ты думаешь. Во всяком случае, если ему в руки попадет оружие, то похититель мне поздоровится. Стрелять он умеет. Я его даже машину научил водить. По большому счёту он знает и умеет всё, что нужно, чтобы выжить в пустыне. Меня больше всего волнует вопрос, как он умудрился выбраться из долины». «Почему?» — не поняла Юста. «Потому что это может стать серьёзной проблемой. Нельзя допустить, чтобы кто-то мог так запросто вывозить из долины детей». «Но почему именно он?» — простонал Юста. «Думаю, это из-за того, что он мой сын», — задумчиво ответил Ли. «Почему ты так решил?» — вскинулась девушка. «Слишком все быстро произошло. Сначала появляются пираты, потом, стоит только мне уехать, пропадает Рэй». «А ты не думал, что этот парень, художник, специально выманил тебя в пустыню?» — быстро спросила Юста. «Нет, мы привезли столько оружия и боеприпасов, что пиратам, получая не все это, не было бы смысла затевать такие сложные ходы. Да и сам Линк вернулся обратно». За то время, пока мы занимались погрузкой, он 10 раз мог сбежать, а он вернулся. «Нет, он здесь ни при чем», — уверенно качнул головой Ли. «Просто все так совпало». «Но кто тогда?» — продолжал упорствовать Юста. «Не знаю. Нам остается только ждать. Метаться по пустыне просто так глупо. Я могу пропадать там месяцами, а события начнут меняться здесь. И наоборот. Придется ждать», — вздохнул Ли, крепко прижимая к себе жену. Обхватив его руками, Юста спрятала лицо у него на груди и, судорожно вздохнув, затихла. Они просидели на скале всю ночь. На рассвете Илья осторожно шевельнулся и, чуть отодвинув жену, попросил. «Свари мне каф, девочка. Дела много, а голову нужно иметь трезвую». Кивнув в ответ, Юста быстро спустилась в дом и, поставив на плиту котелок, принялась готовить завтрак. Спустившийся следом за ней, Илья прошел в кабинет и, поиграв с котятами пантеры, вышел на кухню. Следом за ним туда же пошла и Кали. Усевшись рядом с ним, пантера многозначительно посмотрела на стол и, толкнув Ли лапы потребовала завтрак и себе. Усмехнувшись в ответ, Ли поднялся и вышел на общую кухню. Вскоре он вернулся с увесистым куском сырого мяса и, бросив его пантере, снова уселся за стол. Внимательно наблюдавшая за их молчаливым диалогом, Юста не выдержала и, растерянно пожав плечами, проворчала. «Никогда не понимала, как вы это делаете». Что именно, не поняла Ли? Понимаете друг друга. Вы словно мысли читаете. Можно сказать, что так оно и есть, растерянно пожал плечами Ли. Я и сам не знаю, как это получается. Знаешь, мне будет очень жаль потерять ее, но обучить ее малышей я не смогу, не умею. Ее дрессировали последние монахи этой обители, и записей, как именно они это делали, не осталось. Жаль, вздохнула Юста. Она действительно многое умеет. — Она умеет так много, что я иногда до да речи от удивления теряю, — усмехнулся Ли. — Да уж, я хорошо помню, как она выпихивала тебя ко мне на кухню, тогда в нашу первую встречу, — улыбнулась Юста и, не выдержав, прыснула от смеха. Усмехнувшись в ответ, Ли смущенно почесал в затылке, разведя руками, ответил. — А что было делать, если я женщин только на расстоянии выстрела видел? Следующие две недели тянулись для них, словно два года. К удивлению капитана Крэка, его абордажная команда справилась с делом намного быстрее, чем он планировал. Уже спустя две недели вся команда в полном составе вернулась обратно на побережье, приведя с собой мальчишку. Переправившись на корабль, огромный нгус, дожидавшийся возвращения своих людей на берегу, первым делом отправился на доклад к капитану. Выскочив на палубу, Крэк взглядом выхватил из толпы мальчишку, восторженно рассматривавшего снасти корабля. Усмехнувшись, Крэг приказал привести из трюма своего осведомителя. Ухватив щурящегося от яркого солнца пастуха за шиворот, Крэг подтащил его поближе и встряхнув для острастки, тихо спросил. «Это он?» Взглянув на мальчик, пастух судорожно кивнул и сдавленно прошептал. «Великие боги, как вам это удалось?» «Я спросил, он это или нет?» Прошепел Крэг в очередной раз, встряхивая пастуха. «Это он», — кивнул пастух и, закусив губу, опустил глаза. «Отлично!» – рассмеялся Крэг, отбросив осведомителя на руки абордажников, приказал. «Отправьте его на берег, пусть забирает стадо себе». «А что делать с остальными?» – удивленно прогудел Нгусу. «В триумф! Мы не можем упускать свою выгоду!» – с усмешкой пожал плечами Крэг. Громогласно рассмеявшись в ответ, гигант сделал знак своим людям, и те принялись ловко скручивать женщин и детей заранее приготовленными веревками. Сообразив, что их готовят к продаже, женщины подняли крик. «Ты обещал пощадить нас?» — завопила одна из них. «Разве?» — деланно удивился Крэг. «Ты обещал отпустить нас, если мы поможем тебе!» — продолжала кричать она. «Ну, значит, я вас обманул пожал плечами Крэг, развернувшись, направился к мальчику, насторожно следившему за действиями пиратов. «Так, малыш, похоже, тебе нравится мой корабль. Хочешь научиться управлять им?» — спросил он, растягивая в улыбке губы. Глянув на него из-под лоби, мальчишка настороженно спросил. «Зачем вы схватили этих людей?» «Не обращая внимания», — отмахнулся Крэг. «Они мои должники и не могут вернуть мне долг». «Но ведь у вас есть их стадо. Зачем хватать людей, если можно просто продать стадо?» — рассудительно ответил мальчик. Удивленно оглянувшись настоящего рядом на гусу Крэг прокашился и после короткого раздумья ответил. «Мы моряки, парень, а не пастухи». — Нам не нужен скот, нам нужны наши товары. — Вы можете продать стадо в долине и получить за него свои товары, — продолжал гнуть своё мальчишка. — Слушай, парень, это мой корабль, и я буду решать, что и как мне делать, — огрызнулся выведенный из себя Крэг. — Так ты хочешь научиться управлять кораблём? — Нет, — после короткого молчания ответил ребёнок. — Я хочу вернуться домой. Папа сам научит меня всему, что я должен знать. — А вот с этим тебе придется немного повременить, — усмехнулся в ответ Крэг. — Ты задержишься у нас в гостях. — Почему? — насупился мальчик. — Потому что я так сказал, — прорычал Крэг, которым этот разговор начал изрядно надоедать. Повернувшись к стоявшему рядом нгусу, он ухватил его пальцем за ремень и, глядя в глаза, приказал. — Отвечаешь за этого сопляка головой? Удивленно хрюкнув. Гигант растерянно посмотрел на капитана и, разведя огромными руками, прогудел. «Капитан, да я же понятия не имею, что с детьми делать». «Вот заодно одной научишься», — жестко усмехнулся капитан и, развернувшись, решительно направился на бак. «А на абордаж мне тоже с собой брать?» — бросил Нгусу вслед капитану. «Даже на горшок, головой отвечаешь», — не оборачиваясь, — ответил капитан. Сплюнув за борт, Нгусу развернулся к мальчику и, одарив его мрачным взглядом, мрачно прогудел. «Вот что, парень, ты можешь здорово облегчить жизнь нам обоим, если будешь спокойно и молча сидеть на одном месте». «Черт, с — решительно ответил сорванец и, ловко дернув канат, завязанный скользящим узлом, просто взлетел над палубой. Растерянно охнув, Нгусу попытался схватить мальчишку за ногу но, получив ловкий удар пяткой в нос, с грохотом рухнул на палубу. Пока он смаргил набежавшие слезы поднимался на ноги, сорванец успел перебраться на арею и, ловко пройдя до самого ее конца, замер, балансируя над морем. Задрав голову, он Гусу с ненавистью посмотрел на мальчишку и, сжав кулаки, крикнул. — Ну и что дальше, парень? Куда ты денешься с корабля? Лучше слезай, пока не сорвался и не свернул себе шею. — А ты заставь меня, бугай! Раздался в ответ задорный мальчишеский голос, и в следующую секунду Рей уже летел над палубой корабля, ухватившись за другой канат. Как и когда он успел его отвязать, гусу так и не понял, но едва успел пригнуться, чтобы в очередной раз не оказаться лежащим на досках палубы. Двое пиратов, весело хохотавших над растерянным командиром абордажной группы, с вопрами отправились за борт. Успевший развернуться прямо в полете рейса всего размаху пнул их ногами в животы сбросив в воду. Как следует раскачавшись, мальчишка просто перелетел на другую мачту и, с ловкостью обезьяна, зацепившись за свернутый парус и не выпуская каната из рук, устроился верхом на рее. Сообразив, что так он может перелетать с мачты на мачту весь день, Нугусу развернулся к отчаянно хохотавшим пиратам и, выхватив свою знаменитую саблю, прорычал. «А ну быстро все наванты! Перекройте ему все возможности для прыжков!» Поняв, что это уже не шутка, пираты разом заткнулись и дружно полезли на мачты. «Вот и все, парень. Поиграл и хватит. Слезай, пока я не приказал сбросить тебя оттуда», — прорычал Нгусу, не сводя с мальчишки ненавидящего взгляда. За какие-то пять минут этот паршивец умудрился дважды выставить его дураком. Такого Нгусу не прощал никому. Единственное, о чем он сейчас мечтал, — это заполучить сопляка в свои руки. Потом он ему так всыпли, что сорванец неделю сидеть не сможет. Но мальчишка не собирался сдаваться. Увидев, что пираты лезут на обе мачты, сразу он поднялся на ноги и, раскинув руки в стороны, подошел к самому краю рей. Оглянувшись назад, он посмотрел настоящего на палубе Нгусу и, усмехнувшись, бесстрашно шагнул с высоты. Испуганно охнув, Нгус бросился к борту, внимательно следя за прыжком мальчика. При всей злости на него гигант не мог не оценить смелость этого ребёнка, спокойно шагнувшего в воду с огромной высоты. Раскинув руки в стороны, Рэй летел словно птица. У самой поверхности он моментально сгруппировался и вошёл в воду практически без всплеска. Выждав пару минут, чтобы дать мальчишке всплыть, Гусу растерянно хлопнул ладонями по борту и, сбросив портупею с оружием и сапоги, бросился в воду. Нырнув несколько раз, он так и не нашёл мальчика и, за якорный канат, с проклятиями окликнул своих подчиненных. Сидящие на реях пираты принялись внимательно всматриваться в морскую гладь, пытаясь заметить ребенка. «Вот он!» — завопил один из пиратов, указывая рукой в сторону берега. Только теперь Нгусу сообразил, что мальчишка снова провел его. Оказавшись в воде, он тут же повернул в сторону берега и плыл под водой до тех пор, пока хватало дыхание Вынырнув только за тем, чтобы глотнуть воздуха, мальчишка снова ушел под воду. Оттолкнувшись от борта, гусу бросился в погоню. Но догнать мальчика, с самого рождения, наплававшего на перегонке с дельфинами, было практически невозможно. Сорванец не просто плыв, пробиваясь сквозь воду. Он словно скользил в ней, становясь частью этой стихии. Выскочив на берег, Рэй быстро огляделся, моментально сориентировавшись, выбрал дальнейшее направление. Пока огромный пират выбирался на пляж, маленький сорванец успел добраться до дороги и во весь дух понесся в сторону долины. Отдышавшись после долгого заплыва, Нгусу вышел на дорогу и, проворчав, нужно было сразу посадить эту щенка на цепь, тяжело затрусил в сторону долины. Услышав шум и грохот на палубе, крек вышел из каюты, задрав голову, удивленно уставился на пиратов, висящих на вантах. Окликнув своего помощника-сталка, он недовольно спросил. «Какого дьявола твоя команда обезьян изображает?» «Капитан, этот паршивец умудрился сбить с ног Нгусу, забраться на мачту и, спрыгнув в воду, добраться до берега вплавь». «Что? Ты хочешь сказать, что мальчишка умудрился сбежать с корабля?» — взревел Крэг, сгребая помощника за грудки. Нгусу поплыл за ним капитан, испуганно протрахтел сталкни, понаслышке зная нрав капитана. «Как он оказался в воде?» — мрачно спросил Крэк, отпуская помощника. Спрыгнул с рей. Удивленно посмотрев на мачту, Крэк оценил высоту и, переведя взгляд на берег, прикинул расстояние. Повернувшись к сталку, он с недоверием спросил. «Хочешь сказать, что пятилетний сопляк спрыгнул с рей в воду и умудрился доплыть до берега?» «И не просто доплыть, а проделать почти весь путь под водой», — растерянно проворчал сталк. «Кровь морских мутов. Похоже, этот мальчишка стоит дороже, чем я предполагал вначале», — с усмешкой проворчал Крэг. «Отправь на берег трех парней из абордажной команды с известием для ангусу Не вернет мальчишку, прикажу его келевать». Удивленно кивнул сталк бросился исполнять приказание. Уже через пять минут шлюпка была спущена на воду, и трое пиратов, прихватив с собой запас еды и воды, отправились на пляж дожидаться возвращения своего командира. Тяжелый бег огромного пирата больше напоминал бег быка, нежели человека. Его тяжелая поступь отдавалась в песке гулким эхом, подгоняя маленького беглеца. Босые ступни мальчик то и дело чувствовали эти удары. Слушать голос песка его научил отец, и теперь Рей старательно вспоминал все, чему когда-то учился. Но пятилетний мальчик не мог сравниться в выносливости с огромным пиратом. Очень скоро Рэй выдохся, его бег сменился трусцой, постепенно перешедший в быстрый шаг. Сообразив, что не отдохнув, он скоро свалится без сил, рей выбрал кучу валунов, образовывавших небольшой грот у самой кромки моря, и, забравшись в него, устроился отдыхать. Продолжавший бежать на гусу, проскочил мимо, не заметив маневра мальчика. Добравшись до поворота, откуда начинался носивший название нитка абсолютно прямой участок дороги до самого входа в долину, Но Гусу остановился и, внимательно всмотревшись, понял, что упустил ребенка. Выругавшись так, что торчавший рядом из песка чахлый куст окончательно пожух, гигант развернулся и побежал обратно, тщательно всматриваясь в окружающий ландшафт. В том, что мальчик не успел добраться до входа в долину, пират не сомневался. Несмотря на всю свою ловкость, он был слишком мал, чтобы противостоять здоровому сильному мужчине. Немного отдохнувший Рэй внимательно следил за морем, одновременно вслушиваясь в происходящее рядом. Неожиданно на глаза мальчику попался треугольный плавник, целенаправленно двигавшийся по морю в сторону грота, в котором он прятался. Хорошо зная повадки морских хищников, Рэй тут же понял, что ему грозит. Учуявший добычу бульшарк проявлял неимоверную настойчивость, преследуя ее и в воде, и на суше. Выскочив из грота, мальчик опромечу бросился на дорогу, надеясь, что огромный пират уже потерял его в песках. Собравшись силами, Рэй вновь помчался к долине. Они столкнулись у большой кучи валунов, скрывавших происходящее на дороге. Буквально налетев друг на друга, Нгусу и Рэй дружно покатились по песку. При этом выражения, произнесенные детским голосом, ничуть не уступали тем, что произносил пират. Мчавшийся, не разбирая дороги, Рэй влетел ему прямо под колени, сбив Нгусу с ног классическим спортивным приемом. Но ни пират, ни сам Рэй понятия об этом не имели. Просто от сильного толчка огромный пират оказался на земле при падении, рассадив себе скулу а камень. Легкий подвижный мальчишка вскочил на ноги еще до того, как огромный пират сообразил, что вообще происходит. Моментально скользнув за груду камней, Рей с ловкостью обезьяны взобрался на самый верх этой кучи и, бросив взгляд в сторону моря, злорадно усмехнулся. Как ему и рассказывали, учуевший добычу бульшарку прямо шел по следу. Опустив свирепую окулью морду к самой земле, зверь уверенно двигался в сторону валунов. Рэй вспомнил, как отец говорил ему, что обоняние бульшарка ничем не уступает обонянию хорошей щейки. И теперь, глядя на приближающегося зверя, понял, что имеет возможность убедиться в этом сам. Огромный пират с руганью и кряхтением поднялся на ноги и, быстро оглядевшись, заметил сидящую на камнях мальчишку. «Попался!» — прохрепел пират, медленно обходя валуны по кругу и ища место подъема. Но там, где ловкий и легкий мальчик смог проскользнуть, цепляясь пальцами за малейшие неровности, подняться огромному пирату не представлялось никакой возможности. Сделав пару неудачных попыток, Нгуса в очередной раз выругался и, устало привалившись к валуну, пробасил со злостью, глядя на откровенно потешавшегося над ним сорванца. — Ничего, гадёныш пить захочешь сам слезешь я подожду теперь мне торопиться некуда ну ну подожди с хитрой усмешкой отозвался мальчишка смерти своей ты здесь дождешься а не меня что ты сказал тварь окончательно взбесившись прошипеён гусу но сообразив что здесь что то не так настороженно спросил что ты там видишь скоро узнаешь усмехнулся рей внимательно всматриваясь в пустыню Переведя взгляд в сторону, куда смотрел мальчишка, Нгусу растерянно охнул и начал судорожно оглядываться в поисках оружия. Бросившись в воду следом за Реем, свою портупею с оружием он оставил на корабле. На поясе пиратова остался болтаться только нож в деревянных ножнах. Но выходить с этим против огромного хищника, чья шкура по прочности мало уступает дереву, а ловкости и силы давно уже стали легендой, было по меньшей мере глупостью. Огромный бульшарк, увидев стоящего у камней пирата, глухо взревел и побежал, медленно наращивая скорость. Этот неуклюжий бег мог нагнать страху на кого угодно. Было в этих странных механических движениях что-то такое, что заставляло жертву испуганно замирать на месте, слишком уж уверенный и настойчиво приближался огромный хищник. Быстро подобрав огромный булыжник по весу превосходивший вес Рея, Гусус карабкался на ближайший камень и приготовился к бою. Его тактика была вполне оправдана. Больше приспособленный к жизни в воде, чем на суше, Бульшарк не умел лазать по камням или каким-то высоким препятствиям. Более того, он не мог изгибаться вверх или подниматься на задние лапы. Наделив его способностью жить на суше, природа этим и ограничилась. Оставшиеся несколько десятков метров хищник проделал неуклюжим, но быстрым галопом. Не добежав до стоящего на камне нгусу пару метров, Бульшарк неожиданно взвился в воздух, одновременно сгибаясь и нанося сокрушительный удар хвостом. Но огромный нгусу недаром всю сознательную жизнь провел в море. Заметив маневр хищник, он моментально изо всех сил подпрыгнул, одновременно поджимая под себя ноги. Хвост хищника просвистел буквально в нескольких сантиметрах от тела пирата. С трудом удержавшись на покатой поверхности валуна, пират скинул камень над головой и, примерившись с размаху, опустил его на плоский череп хищника. Рявкнув от неожиданности и боли, оглушенный Бульшарк сделал несколько неуверенных шагов и, уткнувшись носом в камень, остановился. Воспользовавшись моментом, Нгусу с неожиданным для такой туши проворством соскочил с камня и, метнувшись в сторону, подобрал еще один булыжник. Шаги его босых ног заставили Бульшарка встрепенуться и, развернувшись, метнуться обратно к камню. На пират успел запрыгнуть за секунду до того, как огромные челюсти бульшарка с лязгом захлопнулись там, где только что были его ноги. Переведя дух, Нгусу выпрямился во весь рост и, подняв камень, начал выбирать удобный для удара момент. Круживший вокруг валуна хищник замер, примериваясь для очередного прыжка, и в тот же момент Нгусу нанес удар. Их движения совпали. Припавший к земле бульшарк сам подставил голову под удар. Его плоская морда казалась между молотом и наковальней, который послужил широкий плоский камень у подножия валуна. Булыжник весом больше Рея, внимательно следившего за схваткой, решил исход драки. Череп бульшарка не выдержал. Раздался сухой тошнотворный хруст, и огромный зверь взвился от боли. Очевидно, кости черепа повредили в мозгу зверя какой-то нерв. Передняя часть тела туловища оставалась неподвижной, между тем, как мощный хвост наносил удары сразу во все стороны. Опасаясь попасть под такую оплеуху, Нгус отодвинулся на самый дальний край валуна и, рискуя в любой момент сорваться, внимательно следил за огоньей зверя. Наконец, хлесткие удары сменились слабыми шлепками, и пират рискнул слезть на землю. Осторожно обойдя хищника стороной, Нгусу подобрал еще один булыжник и, примерившись, нанес последний контрольный удар. В ответ хищник слабо дернулся и, захрипев, затих. Опустившись на песок, он гусу устало вытер мокрый от пота лоб и посмотрел на растерянно замерзшую мальчишку, проворчал. — Спускайся, больше бульшарков не будет. — Попробуй достань, — упрямо проворчал тот. — Слеза эту камнем запущу. Побереги шкуру, пацан, и научись проигрывать. Признаюсь, попытка была хорошая, но ты проиграл, так что слезай и пошли обратно. Сообразив, что деваться некуда на помощь ему уже никто не придет, Рэй соскользнул с камни и, став перед Нгусу, мрачно спросил. «Ну и что дальше?» «А ничего. Просто посидишь на корабле, пока капитан решит свои дела с твоим отцом. А там видно будет». Пожал могучим плечами Нгусу и, медленно поднявшись, подал мальчику руку. Ухватив его за ладони, Рэй молча поплелся рядом с пиратом обратно к пляжу. Путь до места стоянки кораблей занял у них весь вечер и большую часть ночи. Останавливаться на ночевку, не имея огня и оружия, было глупо, поэтому он Гуссу просто закинул обессильного ребенка на плечо и продолжал шагать, подобрав у дороги увесистую палку вместо оружия. Было уже далеко за полночь, когда сидевшую костра пираты испуганно вздрогнули, увидев бесшумно появившегося гиганта. Бросив на песок свою дубину, он Гуссу осторожно снял с плеча спящего мальчика и, уложив его на песок, устало опустился рядом. — Долго ты уловил командир! — с усмешкой проворчал один из пиратов, но, наткнувшись на мрачный взгляд, Нгусу проглотил свой смех. Смелый сорванец неожиданно прогудел Нгусу, глядя на мальчика непонятным взглядом. Даже Бульшарка не испугался, заставил он меня попотеть. — И ты не спустишь с него за эту шкуру? — удивился шутник. — За что? — пожал плечами пират. — Парень дрался за свою свободу и, должен признаться, здорово дрался. Кто из вас, акулий-корм, сможет прыгнуть в море с реей и при этом не свернуть себе шею? А он смог. И не его вина, что он проиграл. Он всего лишь ребенок. Командир, ты чего это? — растерянно спросил другой пират. Знаешь, сегодня, когда на нас напал Бульшарк, я вдруг понял, что прожил всю жизнь как болван. Нет ни семьи, ни детей, ни дома. Сабли и кучка головорезов, готовых всадить мне нож в спину, чтобы занять мое место в команде. Надоело все. «Ты хочешь уйти?» – растерянно спросил третий абордажник. «Чем ты меня слушаешь, болван? Я сказал, что мне надоело все, а про то, чтобы уйти, я ни слова не сказал», – проворчал Нгусу, отбирая у пирата банку консервов. Утром все пятеро переправились в шлюпке на корабль, где их встретил сам капитан Крэг. С усмешкой оглядев стоящих перед ним Нгусу и Рея, Крэг удивленно покачал головой и, поигрывая рукоятью кинжала, сказал. Похоже, за эту у сопляка мы получим хороший выкуп. Он того стоит. Посади его на цепи не забудь, отвечаешь за него головой. Молча кивнув, Нгусу взял мальчика за плечо и, отведя в трюм, приковал к вделанному в борт кольцу. Спустя две недели после проведенной на скале ночи, Ли и Юста были разбужены звуком морской раковины. Так о своем прибытии сообщали моряки. Быстро собравшись, Ли спустился на пляж, внимательно всматриваясь в очертания входящую в бухту корабля. Усиленная после пропажи Рэя охрана давно уже разбежалась по своим местам, наводя на входящие в бухту корабль метатели и пулеметы. Не доходя до причала, корабль остановился, и с него спустили шлюпку. В нее уселись пятеро, и утлая суденышка направилась прямо к пляжу, на котором стоял Ли и шлюпки на песок выбрался худощавый человек с мрачным лицом и направился к Ли. Не доходя нескольких шагов, он остановился, оценивающий, посмотрев на Ли, хрипло сказал. «Как вы уже поняли, хранитель, ваш сын не убежал в пустыню. Мой капитан велел передать вам, что вы можете спасти своего сына, если примете его условия. Значит, я был прав, когда говорил, что это ваша работа», — мрачно кивнул Ли. «Итак, наши условия. Вы отдаете нам бухту и скалу обители». Забирайте все, что считаете своим, и уходите из долины. После этого вам вернут сына. Если нет, вы его больше не увидите. — Это все? — Да, все, — настороженно кивнул пират. — Прошу. Тогда передай своему капитану, что у него есть ровно один день, чтобы вернуть мне сына. Иначе я уничтожу и его, и всех, кто будет рядом с ним. Если потребуется, я уничтожу вашу бухту печали. А чтобы ты не сомневался, что я это сделаю, я предоставлю тебе доказательства, — с яростью произнес Ли и, вскинув голову, сдал громкий протяжный вой. Не успел пират понять, что происходит, как на палубу корабля посыпались какие-то странные предметы. После этого раздался многократный взрыв, и корабль перестал существовать. С изумлением и яростью, глядя на его догорающие останки, пират растерянно топтался по песку, не зная, что предпринять. Сразу после взрыва раздалось несколько коротких очередей, и на пляж выскочили два десятка подростков с оружием в руках. Моментально блокировав сидящих в шлюпке пиратов, они обыскали их и, отобрав все оружие, отступили назад. «Вы пятеро останетесь живы. Вы отвезете мой ответ вашему капитану, если он не примет моих условий, я начну войну. Я знаю, вы многое слышали обо мне, но лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Позови своих людей нападайте. Я один против вас пятерых. Может, хоть так вы что-нибудь поймете?» — прорычал Лис ненавистью, глядя на пиратов. Услышав его слова, сидевшие в шлюпке удивленно переглянулись и, дружно поднявшись, направились к спокойно стоящему муту. Им предоставлялся шанс унизить хранителя в присутствии его людей, и пираты не могли упустить его. Осторожно обходя Лей с разных сторон, пираты взяли его в кольцо и, обменявшись быстрыми взглядами, бросились в атаку. Точнее, это им казалось, что они бросились. ли начал двигаться за мгновение до того, как самый быстрый из пиратов сделал первое движение. Стоя на одной ноге, Ли не глядя нанес удар другой ногой за спину, заставив нападавшего пирата сложиться пополам и отлететь в сторону. Одновременно он нанес удары кулаками в стороны, жестко встречая набегавших пиратов. Подобрав ногу, Ли недолго думая ударил ей уже вперед, вниз живота набегавшего, сбив бандита с ног. Сделав быстрый оборот вокруг своей оси, он нанес еще один удар ногой, после чего пятый пират рухнул на песок со сломанной челюстью. Подойдя к каждому из них, Ли наносил один резкий удар, после чего пират начинал кричать и кататься по песку, держась за переломанную ногу. Подростки погрузили всех пиратов в шлюпку и, оттолкнув ее от берега, проводили их мрачными взглядами. «Запомните! Только один день!» — громко крикнул Ли, со злостью сжимая кулаки. Повернувшись к группе боевиков, он коротко приказал удвоить ночные караулы гранаты со складов на скалы к метателям. Заправьте мою машину и смените лентой». «Куда вы собрались, мастер?» насторожился старшина ударной группы. «На веслах они далеко не уйдут, будут идти вдоль берега. Я прослежу за ними и выйду на капитана. Пять тубусов уложить в грузовой отсек машины. Пора начать чистку моря», — свирепо прошипел Ли, усилием воли разжимая кулаки. «Один вы туда не пойдете», решительно ответил старшина. — Я не собираюсь спорить, — прорычал Ли. — Тебе не ясно, что делать? — Ясно, мастер. Но вы не можете делать все сами. Возьмите с собой десяток парней. — Нет. Люди нужны здесь. Эта бухта — главное и самое лучшее, что у нас есть. Не станет обители, не станет и нас, города. И пока меня не будет, вы должны защитить его. Но, мастер, — начала была старшина, — ли не дал ему закончить. — Хватит, парень. Я не собираюсь тратить на споры с тобой весь день. Ты слышал команду? «Да, мастер». «Так выполняй!» — рявкнул Ли и, круто развернувшись, вихрем взлетел на скалу. В течение нескольких минут он собрал все необходимое для дальней дороги и, коротко обняв юсту, спустился обратно. Быстро проверив оружие и боеприпасы, Ли запустил двигатель и вдавил педаль газа в пол. Колеса бешено завертелись, и знаменитый вездеход стремительно понесся к выезду из долины. мрачно посмотрев вслед машине Старшина ударной группы вздохнул и, повернувшись к стоящим рядом подросткам, проворчал. «Вот ведь бешеный. Ладно, парни, пошли, нужно делом заняться». Домчавшись до узкого прохода, Ли с трудом удержался, чтобы пулеметной очередью не расчистить себе дорогу. В долину входило большое стадо. Занятый своими мыслями, Ли не обращал внимания на входящих, пока его внимание не привлек старший группа охраны. Подойдя к машине, охранник внимательно посмотрел на стадо и негромко сказал. «Готов поспорить, что я уже видел это стадо совсем недавно». «Ты уверен, насторожился Ли?» «Уверен, мастер. Это то самое стадо. Но вот что странно, мастер, в прошлый раз с этим стадом шли несколько семей, а сейчас его гонит только один человек». «Один человек пригнал такое стадо?» Удивленно переспросил Ли. «Да, мастер. Говорит, пригнал его на продажу». «Тащи сюда этого торговца!» — рявкнул Ли, выскакивая из машины. Уже через минуту оборванный кочевник был скручен и поставлен на колени перед машиной Ли. Одарив стоящую перед ним человека тяжелым мрачным взглядом, Ли достал из ножен нож и, поглаживая лезвием ладонь левой руки, спокойно произнес. «Сам все расскажешь или начать из спины ремни вырезать?» «За что?» — испуганно взвыл кочевник. «За чужое стадо!» — Лучше начинай говорить. Мои ребята не только стрелять умеют. Твое стадо узнали, но в прошлый раз его приводили другие люди. Тогда же пропал и мой сын. Так что, приказать, чтобы с тебя одежду содрали? — Не надо, я и так все скажу, — всхлепнул пастух, обреченно повесив голову. Его рассказ ничем не поразил хозяев долины. Когда-то все они прошли через нечто подобное. Услышав, что кочевник решил спасти свою семью ценой жизни всех обитателей долины, Лей поморщился и презрительно сплюнув, ответил. «Я, конечно, понимаю, что своя шкура дороже, но ты просто дурак, если решил, что когда-нибудь еще увидишь свою семью, их давно уже продали». это не может быть, капитан Крэк обещал, что отдаст их, если я сделаю все, что он прикажет, он держит их в бухте печали». «Глупец! Он продал их!» Пираты не держат рабов, разве что одного-двух для обслуги капитана или выполнения грязной работы. На кораблях слишком мало места, а бухты печали — это просто база, где они ремонтируют корабли и отдыхают. Он обещал, — с отчаянием вскрикнул пастух. «И ты поверил пирату?» — жестко усмехнулся Ли, пожимая плечами. Повернувшись к старшему группу, он чуть качнул головой, коротко приказав. «Этого расстрелять, стадо отправить в долину» и, не оглядываясь, направился к своей машине. В ту же минуту раздалась короткая очередь, и с закончил свой жизненный путь. Высевшись за руль, Ли снова запустил двигатель и, вырулив на дорогу, понесся вдоль побережья. Отъехав от долины на несколько километров, он остановил машину и, достав бинокль, вылез из машины. Забравшись на капот, Ли навел бинокль на выход из бухты и, криво усмехнувшись, проворчал. «Гребейте, подонки, гребите Искалеченные пираты медленно вели шлюпку вдоль линии прибоя, вразнобой шлепая веслами по воде. Усевшись на капот, Ли глотнул воды из фляги, неспеша набив трубку, закурил. Теперь спешить ему было некуда. В этой охоте главным являлось терпение. Периодически прикладывая глазам бинокль, Ли внимательно отслеживал движение шлюпки, терпеливо дожидаясь, когда она пройдет мимо. Неожиданно из-за ближайшего валуна выскочила черная, как ночь, тень и, бесшумно подскочив к машине, одним прыжком оказалась рядом с Ли. Вздрогнув от неожиданности, Ли развернулся, готовясь нанести удар, но увидев, кто перед ним, радостно рассмеялся. — Кали, сумасшедшая кошка, ты как мне нашла? Вместо ответа пантера потерлась головой о его лицо и, лизнув щеку, громко заурчала. Обняв боевую подругу за мощную шею, Ли прижался к мускулистому плечу и, покачав головой, сказал — спасибо тебе, девочка, теперь мы справимся. А на кого ты своих котят оставила охламонка лохматая, мамаш называется, бросила детей пошла хвостом вертеть, ворчал он, продолжая ласкать пантеру, почесывая ее за ушами. Ответом ему служили басовитые урчание и легкие укусы за предплечье. Отвлекшись от игры с пантерой, Лив скинул бинокль и, убедившись, что шлюпка продолжает двигаться в прежнем направлении, снова вернулся к своему занятию. Играя с Калли, он с улыбкой вспоминал те добрые времена, когда они жили вдвоем и мотались по всей пустыне, уничтожая любого, кто пытался им помешать. Они были настоящей командой, сильной, быстрой, беспощадной. Равных им в пустыне просто не было. Ожидание затянулось. Это была настоящая гонка черепах. Проскочив по дороге несколько километров, Ли остановился и, дождавшись, когда шлюпка пройдет мимо, снова мчался вперед. Раненые пираты, не имея возможности остановиться и устроиться на ночевку, вынуждены были грести всю ночь. На второй день Ли, заехав за утесы, торчавшие из воды недалеко от берега, увидел стоящий на якоре корабль. Второй порос медленно уходил в открытое море. «Вот вы где засели», – прошипел Ли с ненавистью, глядя на корабль. Не дожидаясь, когда шлюпка доберется до корабля, Ли выхватил из багажника тубус с ракетой и, быстро раздвинув трубу, навел на корабль прицельную планку гранатомета. Яростное шипение и дымный шлейф стремительно протянулся к стоящему на якоре кораблю. Деревянная посудина вспухла в жарком мареве взрыва, и от корабля остались одни обломки. Отбросив воняющий кислятиной тубус поглубже в багажник, Лив скинул бинокль, пытаясь определить расстояние до второго корабля. Неожиданно он вдруг понял, что корабль разворачивается начинает зигзагами двигаться обратно. Сидевшие в шлюпке тоже услышали взрыв. Увидев, что второй корабль возвращается, они навалились на весла, двигаясь ему навстречу. Очевидно, с корабля увидели шлюпку. Сделав еще один зигзаг, корабль подошел к шлюпке и остановился, чтобы подобрать своих посланцев. Прикинув на глаз расстояние, Ли опустил бинокль и от души выргался. Слишком далеко для точного выстрела. Жав кулаки в бессильной злобе, он с ненавистью смотрел на уходящий в море корабль. Теперь у него был только один способ спасти сына – отправиться в бухту печали и, уничтожив всех, кто там находится, найти его. Но сейчас ему придется вернуться обратно в долину, чтобы узнать, где именно находится эта бухта. Ответить на этот вопрос мог только один человек – Юста. Рожденная в море, она могла определить направление движения корабля, даже сидя на цепи в трюме. Окликнув пантеру, увлечённой следовавшую окрестные кусты, Ли запустил двигатель и, развернувшись, понёсся обратно в долину. Уже через сутки он вошёл в свои комнаты и, обняв Юсту, спросил. «Ты можешь вспомнить, где находится бухта печали?» «Значит, они увезли его туда?» — тихо спросила Юста, глядя на Ли полными слёз глазами. «Да, и, похоже, они сделали это только вчера. Сколько туда плыть от нашей бухты?» «Если ветер попутный, неделю», — быстро ответила Юста. А если нет? Полторы. Опиши, что это вообще за место, задумчиво попросил Ли. Бухта Печали очень похожа на нашу долину. Разница только в том, что там нет скалы у моря. И вход в долину со стороны пустыни только один. Там постоянно дежурят местные бандиты. Про оружие ничего не скажу, не видела. Но перебраться через скалы не удастся, там они выше наших. Сама долина меньше, но есть все, что нужно пиратам. Кабак, бордель, арена, торговая площадь и гостевой дом. Там живут дикие, которые пришли за рабами и товарами. Загоны для рабов и скота находятся прямо под скалой. Всех пойманных сразу разделяют. Женщин, мужчин и детей держат отдельно. Отбирают даже самых маленьких. Пираты знают, что без ребенка женщина не убежит. А что вокруг долины, за скалами? Пустыня. На многие мили только песок и камни. Воды нет нигде. Даже если удастся вырваться из долины, бежать все равно некуда. Без воды погибнешь через несколько дней. Это место кочевники обходят стороной. — Понятно. Потому они и чувствуют себя так уверенно, — мрачно кивнули. — Да, их даже в осаду брать бесполезно. С моря их не перекрыть. Там всегда стоят семь-десять кораблей. — А на входе в бухту охрана тоже есть? Несколько человек на маяке. С моря они нападений не ждут. И потом, кто рискнет нападать на базу пиратов? — Какие же пираты? — растерянно пожал плечами Ли. В бухте существует железное правило перемирия. Любой пират, попытавшись его нарушить, будет уничтожен или изгнан. Там даже есть свой шериф, следящий за порядком. А вот с этого места поподробнее, с улыбкой попросил Ли. Хозяин бухты получает долю с каждого корабля. У него есть команда из нескольких десятков человек, которыми командует шериф. Есть работники, которые чинят корабли и меняют снасти. Есть даже кузнецы, но вся бухта принадлежит одному человеку. «Кому?» «Не знаю. Я его ни разу не видела. Все называют его хозяином. Говорят, он даже в бухту редко спускается. Получает все, сидя в своем дворце». «Дворце?» — удивленно переспросил Ли. «Да. На побережье, слева от морского входа в бухту, рабы построили большой трехэтажный дом из бревен. Говорят, там куча рабов и прислуги. А у каждого окна торчат вооруженные охранники». «Что ж, значит, Линк со своим складом пришел к нам очень вовремя». Жёстко усмехнулся Ли. «Что ты задумал?» Насторожилась Юста. «Что со строительством нашей лодки?» Задумчиво спросил Ли. Осталось установить двигатель и настелить палубу, пожала плечами Юста. «Её уже спускали на воду?» Удивлённо спросил Ли. «Да, мальчишки заварили железо так, что даже малейшей течи нет. Вся обшивка двойная. Джесси нашла на складе какую-то специальную краску, которая не боится морской воды. Так что наша лодка теперь ярко-жёлтого цвета». — Только этого не хватало, — проворчал Ли. — Ее же в море далеко видно будет. — Ну что? — пожала плечами Юста. — Да, в общем-то, ничего. Просто в заметную мишень целиться удобнее, — пожал плечами Ли. — Ты собираешься воевать на ней? — Не собирался, но нужно быть готовым ко всему, — усмехнулся Ли. — Значит, ребята правильно рассудили, — с улыбкой заметила Юста. — О чем это ты? — не понял Ли. Они приварили к форштевню кусок крепкого железа и заточили край. Получился настоящий таран. «Чему приварили?» переспросил Ли. «Форштевню». «Давай договоримся, что в моем присутствии ты больше не ругаешься», сказал Ли, прячу улыбку в уголках губ. «Глупый, фарштевен это часть каркаса», звонко рассмеялась Юста. «А мотор уже подобрали?» «Да, он проверен, испытан, ждут только твоего разрешения, чтобы его поставить». «А управление?» — Слушай, ли, не проще ли просто спуститься вниз и посмотреть самому? Ты меня уже замучил своими расспросами, — взвыла Юста. — Ты же знаешь, я в технике ни черта не смыслю. Твои механики что-то там придумали, но что именно, я и понятия не имею. — Ладно, тогда пошли на пляж, — усмехнулся Ли, поднимаясь. Покорно поднявшись, девушка поплелась следом за ним. Ее вера в силы мужа была так велика, что она даже не задумывалась, все ли правильно он делает. Она просто верила, что он спасет их сына, разметав все пиратские банды по морским просторам. Потратив несколько часов на то, чтобы облазить весь готовый корпус будущего корабля, Ли вышел на берег и, собрав механиков, приказал немедленно устанавливать двигатель. Понимая, чем вызвана такая срочность, ребята тут же взялись за дело. Дав им несколько практических советов, Ли отправился на склады, куда давно уже выгрузили все привезенное с последней экспедиции. Получив карт-бланш, механики собрали всех свободных от работ подростков, и вскоре корпус корабля напоминал разворошенный муравейник. Крики, ругань, команды, треск сварочных аппаратов, скрежет напильников и специальных машин для резки железа — все это смешалось в один сплошной гул от которого начала прятаться даже калий. С улыбкой посмотрев на этот дурдом, Юстинь определенно пожала плечами и отправилась домой готовить ужин. Войдя в пещеру, переделанную под склад оружия, Ли сходу направился к специально оставленным ящикам, по одному каждого вида. Это были опытные образцы. Выясняя, что это такое, самостоятельно подростки не решились. Хорошо зная, что Ли не одобряет излишнюю любопытство, они выложили образцы на столе и оставили до его возвращения. И, открыв первый с краю ящик, Ли достал инструкцию и принялся внимательно читать. На этот раз им повезло. К ракетам, одной из которых притащил с собой Линк, они нашли систему визуального программирования. Это означало, что теперь Ли мог задавать снаряду цель, просто наведя трубу визора на нужный объект. Дальше достаточно было нажать кнопку фиксации и кнопку старт, после чего, оказавшись в воздухе, датчики ракеты сами находили заданный объект, и снаряд, добравшись до цели, просто уничтожал его. Простота и надежность этого оружия очень обрадовали хранителя. При помощи одного визора и одной станины он мог выпустить несколько снарядов подряд. Вынеся ракету со склада на пляж, Ли установил станину на высоком валуне и навел экран визора на скалы, где скрывались корабли пиратов. Зафиксировав объект, как было сказано в инструкции, он нажал кнопку спуска и выдернул из гнезда разъем визора. Тихо загудев, ракета слегка завибрировала и неожиданно, выплюнув струю огня, стремительно сорвалась со станиной. Быстро набрав высоту, снаряд выровнял свой полет и, описав пологую дугу, стремился к скалам. Ли специально установил станину так, чтобы она смотрела в открытое море. Раздался мощный взрыв, и от широкого утеса осталось лишь несколько невысоких обломков, торчащих из воды, как остатки зубов в старческом рту. «Нихрена себе мощность!» — растерянно ахнули Ли, когда дымы и водяная пыль улеглись. Ещё его очень порадовало расстояние, на которое можно было запускать эти ракеты. Как следует рассмотреть уничтоженную скалу можно было только при помощи мощного бинокля. И именно поэтому Ли и его боевики не смогли понять, куда ушли пиратские корабли сразу после объявления ультиматума. Услышавшие гул и грохот подростки растерянно бросили свои занятия и теперь удивлённо пытались рассмотреть, что именно уничтожил их мастер. Собрав станину и визор, Ли вернулся на склад но остальные ящики не доставили ему такого удовольствия, как первые два. Это были автоматические винтовки и патроны к ним. Порадовали его также найденные гранаты и патроны к пулеметам. Крупнокалиберные боеприпасы все больше становились редкостью, а защитить долину при помощи только ручного оружия было задачей практически невыполнимой. Все чаще те, кто предпринимал попытки уничтожить чистый город, использовали тяжелое оружие и вооружение. В доли также дошли слухи, что какая-то банды диких собирается напасть на долину даже достала для этой цели настоящую пушку. Ли особо доверял этим слухам, но сбрасывать со счетов такую возможность тоже не собирался. Уж слишком часто в пустыне стали появляться бандиты с почти новым оружием. Это могло означать только одно. Кто-то в пустыне очень хочет развязать новую войну и для достижения своей цели не стесняется в средствах. Вызвав ребят из бригады оружейников, Клей быстро объяснил им принцип действия новых ракет и, приказав раздать все пулеметные патроны на точке охраны, отправился домой. Теперь, когда капитан Пиратов узнал его условиях, ему оставалось только ждать, и если пираты не попытаются ничего изменить, уничтожить их в их же логове.